Глава двадцать первая «К родовому камню?» – переспросила, не понимая, что это ему даст. Но мужчина по-своему воспринял мой вопрос, насмешливо пояснив. «Не беспокойтесь, леди Лиад. сила вашего рода не причинит мне вреда, а полномочия и допуск к сердцу рода я имею согласно моему статусу». «Хорошо», – не стала возражать неожиданно узнав новое о родовом камне, но на всякий случай уточнила. «Сейчас или после завтрака?» «Я бы посмотрел сейчас, леди Лиад. Или вам есть что скрывать?» «Нет, лорд Рейнер», – коротко ответила, степенно поднимаясь с кресла. «Прошу вас, пройдемте в зал». Зал находился не слишком далеко от малой столовой, и тягостное молчание – а также задумчивые взгляды канитабля меня не особо впечатлили. Но, подойдя к массивной двери, я, резко остановившись, едва сдержала вырывающееся нехорошее слово, повернулась к мужчине и как можно дружелюбнее проговорила. «Ключи от двери у моей помощницы. Подождете здесь или пройдете со мной?» «Я подожду здесь». «Как вам будет удобно». Равнодушно пожала плечами и, больше не задерживаясь ни на секунду, устремилась на поиски Марен, мысленно костеря на все лады недоверчивого лорда. «Леди Лиад, Марен нет в покоях», — пробормотала служанка, встретившая меня в холле. «Бергет сейчас пустится, а лекарь еще до рассвета выехал в горы. Подошло время сбора цветов деларии». «Ясно». Кивнула, отпуская девушку, несколько минут раздумывая, где искать подругу, и решительно направилась к тайному ходу, надеясь, что канитаблю его величества не взбредет в голову покинуть свой пост. Но не успела я пройти и двух шагов до кладовых, как из-за угла ко мне навстречу выскочила ошалелая Марен, следом за ней с таким же потрясенным видом бежал стражник, и его лицо мне было смутно знакомым. Ляд, там люди в бухте, они, они сражаются, столько крови!» прокричала девушка, больно вцепившись в мои плечи. Стоило ей только до меня добраться. «Там столько крови!» «Где? Марен?» Пару раз тряхнула девушку, пытаясь добиться ответа, но та, казалось, вот-вот рухнет в обморок. «Марен!» «Там!» – дрожащими губами невнятно пробормотала она, продолжая на мне виснуть. «Где люди? Кто они?» – требовательно спросила у стражника. Снова тряхнув подругу, в итоге прижала к себе и легонько, успокаивающе, похлопала ее по спине. «Госпожа, в бухте они. Три лодки больших видел. Кто? Не знаю. Похожи на латранцев» отрапортовал мужчина, остановившись в метре от меня. «Зачем к бухте ходили? Где сундук? Ты один его тащил?» «Двое остались охранять двери. Услышали лязганье металла, отправились проверить. Нас не видели, госпожа. Сундук оставили в комнате с камнями». Снова четко по-военному проговорил мужчина. «Леди Лиад, мне отвести воинов к бухте?» «Нет, стена закрыта?» «Да!» «Отлично, остальное нас не касается», — пробормотала, отцепляя связку ключей из пояса Марен, которая уже немного пришла в себя. «У нас гости, будь осторожна!» Ханну предупредила. «Бергет, должна была подняться!» «Хорошо!» — рассеянно протянула, быстро стряхивая с подола платья не весть откуда взявшуюся паутину. Мне казалось, мы ее давно собрали, шастая по коридорам. Возвращайся в комнату, а ты скажи Арыну о бухте и сражении. Только осторожно, в казарме люди канитабля. Как прикажете, госпожа, мотнул головой воин и торопливо зашагал к выходу. Я отправилась за ним следом, сразу как отлепила от себя подругу. Гость. Конетабль, Чего ему надо?» — заговорила Марен, рванув следом за мной. «Он надолго?» «Да, Канетабль. Приехал расследовать смерть Гунара. Кто-то все-таки отправил сведения его величеству. Не знаю, как надолго, но, услышав, как я стала главой рода, сообщил, что задержится и хочет посмотреть родовой камень. На ходу проговорила, спеша поскорее добраться до зала чтобы не вызвать у лорда Рейнера еще больших подозрений. «Он что, думает, ты убила Гуннара?» — возмущенно воскликнула подруга, едва не запнувшись от удивления. «Или считает, что ты с камнем договорилась? Черт его знает, что он там думает, но мне надо спешить!» — проворчала, поворачивая к коридору, ведущему в торжественный зал. — Проследи, чтобы покои лорда Рейнера хорошо подготовили. — Прослежу, — пообещала девушка, натянуто улыбнувшись, и прошептала. — Ляд, я впервые видела, как умирает человек. Это так страшно. — Знаю, все будет хорошо. Нам бы только продержаться и выдворить гостей, а после разберемся, — ободряюще улыбнулась подруге. Будь осторожна, напоследок сказала Марин и шаркающей походкой направилась к лестнице. Я же поспешила к канитаблю, надеясь, что он никуда свой любопытный нос не засунул и допрос с моим слугам не устроил. Вы не спешили, едко заметил лорд Рейнер, стоило мне только появиться в его поле зрения. Надеялись, что я пойду вас искать? «А вы тем временем спрячете камень, сообщив мне, что его украли?» «Хм, очень интересная история, лорд Рейнер», – проговорила, насмешливо приподняв бровь, неторопливо прошествовала по коридору и также медленно принялась перебирать ключи в поисках подходящего. «Так как у меня нет экономки и управляющего, мне приходилось носить с собой эту огромную связку» гремя железом и оповещая всех слуг о своем приближении. «Я терпелив, леди Лиад, но и моя выдержка имеет...» «Здесь слишком много ключей. Возьмите половину и помогите подобрать нужный», — прервала мужчину, рывком отцепляя железное кольцо с минимум десятью ключами, и сердито продолжила. «В замке нет экономки», — И я еще не изучила, какой ключ к чему подходит. Э, э не нашелся, что сказать, канитабль, и послушно принялся подбирать из одинаковых на вид ключей, подходящие для замка. А я, снова выругавшись сама на себя за несдержанность, попыталась исправить ситуацию, проговорив. Лорд Рейнер, в последнее время со мной столько всего произошло, а когда я стала главой рода, На мои хрупкие плечи возложили такую ношу, что голова кругом. «Простите, леди Лиад, я не должен был вам грубить», — внезапно извинился мужчина, чем, признаться, очень удивил меня. «Обычно мое появление никого не радует, и все пытаются скрыть свои порой ужасные и кровавые поступки». «Я понимаю», — протянула с сочувствием посмотрев на Рейнера, но через секунду, довольно воскликнув, «Нашла!» поперхнулся Канитабль, наверное, не ожидавший такой бурной реакции. «Позвольте!» «Конечно!» — чуть сдвинулась, пропуская мужчину вперед. Родовой камень был на месте, и это не могло не радовать, пока подбирали ключ Слова лорда Рейнера посеяли зерно сомнений, и я опасалась, что камень действительно могли украсть. И как бы я оправдывалась и объясняла канитаблю, я себе слабо представляла. «Он всегда такой?» – прервал мои мысли лорд, внимательно осматривая минерал. «Какой?» «Яркий, прозрачный, чистый». «Не знаю. Я видела камень всего лишь однажды, когда меня выбрали главой рода. В тот день я была не в состоянии мыслить. После нескольких дней, проведенных в темнице, избитая и измученная садистом, я хотела одного – спать». «Эм, что ж, приступим». В полголоса, будто размышляя, протянул мужчина, протягивая ладони к камню рода Исхейм и добавил. «Будет ярко, советую отвернуться». «Угу», — кивнула, продолжая внимательно следить за канитаблем, который, что-то бурча себе под нос, медленно опустил руки на сейчас же вспыхнувший ярко-голубым светом камень. Еще одна ослепительная вспышка, и мужчину затрясло. «Хм, так и должно быть», — ошеломленно пробормотала. Наблюдая за странными конвульсиями мужчины, но вдруг у него подкосились ноги, и он стал заваливаться на пол. При этом ладони так и продолжали крепко держаться на сверкающем сейчас всеми цветами радуги камне. Эй, вам плохо, почему-то крикнула, хотя в зале стояла гнетущая тишина. Лорд Рейнер! Черт, ладно, надеюсь, я ничего вам там не сломаю. Выругалась, бросившись к мужчине и с легкостью отлепив его руки от камня, едва успела подхватить падающего на пол канетабля.